Глава 4 Солнце давно спряталось за горами и день угас. Купигу ушел, пообещав вернуться к началу первой ночной стражи. Мармату Фаргалу уже три с лишним часа висели на цепях. Вонь поленого заглушала запах человеческого пота. Мармат впал в беспамятство. Игирини десятки раз терял сознание, но палач умело приводил его в чувство Холодной водой или пронзающей до костей болью. Палач проиграл бы свое пари, Фаргал не кричал. Но и сил для того, чтобы отвечать насмешкой на пытки, у него не осталось. Торс сплошь покрыт ожогами, а из спины вырезаны полоски кожи, которые заплечный мастер выкладывал на полу так, чтобы Фаргал мог их видеть». Открытые раны палач смачивал едкой бурой жидкостью, останавливающей кровь и жгущей, словно раскаленное железо. К концу пятого часа палач устал и проголодался. Ему принесли ужин и вино. Усевшись на циновке рядом с жаровней, толстяк с аппетитом поглощал жареную свинину и рассказывал Фаргалу, что он с ним сделает в ближайшие два часа, чтобы к возвращению чиновника Эгерине вел себя прилично. Слова с трудом пробивались в сознание Фаргала. Много раз за эти пять часов юноша думал, что мука его достигла предела. Но очень скоро палач доказывал ему, что до предела еще далеко. «Таймат!» — молился Игирини, «Не дай мне сойти с ума!» Он, к счастью своему, забыл, что существует боль пострашнее, чем от раскаленного железа. Но он не закричал и не позволил себя сломить. Некогда Фаргала защитила ненависть и любовь. Теперь только ненависть. Палач закончил ужин, слил в чашку остатки пива и поднес к губам Эгерине. Юноша нашел в себе силы мотнуть головой. Пиво выплеснулось ему на грудь. Палач засмеялся. «Ладно», — сказал он, — «передохни». А я займусь твоим дружком. Он лопаткой переложил часть тлеющих углей из жаровни на противень, зачерпнул из бочки воды и окатил Мармада. Доброе утро, паренек, сказал он очнувшемуся товарищу Фаргала. Хочешь мне что-нибудь рассказать? О том, что твоя сестра базарная шлюха, прохрипел Мармат. Ну так ты об этом знаешь? «Посмотри на своего приятеля», — посоветовал палач. «Он тоже весельчак, а выглядит неважно. Но скоро ты ему позавидуешь». Заплечных дел мастер сапогом подтолкнул противень к ногам Мармада и, присев, ухватил его за колени. «Лучшее средство от простуды», — сказал он, прижимая к углем ступни Мармада. Тот рванулся, но палач держал крепко, а рук Мармат давно уже не чувствовал. Фаргал видел, как слезы потекли из глаз его товарища, а иссеченное кнутом тело задрожало. Мармат терпел долго, но вот глаза его закатились, и из горла вырвался протяжный стон. Палач отпустил его колени, но у парня не осталось сил, чтобы убрать ноги с углей. Палач пинком отбросил противень в сторону. Несколько угольков докатились до циновки, и палач поспешно растоптал их каблуком. «Твой дружок не получит воды», — сказал он. «А от пива он сам отказался». «Гордый?» «Но это ненадолго. Оба вы станете паиньками. Может, через два дня, а может, уже завтра, когда я займусь вами по-настоящему». «Не надейся», — сквозь зубы процедил Фаргау. «Какое не надейся?» — удивился палач. «Я не надеюсь. Я точно знаю. Вы оба станете покладистыми, как овечки». «Или господин выгонит меня из дворца, а кто тогда позаботится о моей молодой жене?» «Пиявка болотная твоя жена», – чуть слышно сказал Мармат. Дверь наверху скрипнула. Пришел чиновник. «Ну как?» – спросил он с порога. «Они признались?» «У них плохая память». Палач поднял ведро с водой, макнулся головой, забулькал, распрямился, отвыркиваясь. Темная от крови и сажи вода сбегала по его фартуку. «Не бойся, господин Купик. Ночь длинная. Хочешь пивка? Нет? Ну, как знаешь». Палач вскинул кувшин. Пиво с бульканьем потекло в волосатую пасть. «Вот так, Герине, сказал он, рыгнув. «Небось, пересохла в глотке, а?» Купик кругом обходил фаргала, трогал пальцем ожоги а он не сдохнет спросил озабоченно ты сдохнешь раньше палач поставил кувшин надо их снять на часок сказал он помоги мне господин купих снять зачем палач наклонился к чиновнику и прошептал руком рубить не велено а если кровь застоится могут и помереть уж я знаю а этого кивок на армада куль не снять так и вовсе задохнется — Видишь, на ногах уже не стоит. Болят ножки. Палач захихикал. Чиновник брезгливо отодвинулся от него, поглядел снизу на побелевшие кисти фаргала. — Надо, снимай, — буркнул он. — Я его приподниму, — палач подошел к мармаду, А то и сбрось вон тот крюк. Давай. Освобожденный Мормад тяжело рухнул на пол. — Тяжелый буйвол. — Палач крякнул, приподнимая Фаргала. «Да быстрей ты!» У Эгерини ноги были в порядке, но он тоже не устоял, упал на колени. Опустить руки он не мог, закаменели мышцы. «Он на нас не набросится?» – опасливо спросил чиновник. «Оба они сейчас слабее мух», – уверил палач. «Через часок взернем их обратно, а пока пусть поползают на привязи». Он поддел ногой цепь которой ноги Фаргала были прикованы к кольцу в полу. «Ну что, Егериня, пора и тебе отведать кнута», спросил он, вытирая ладони о фартук. Фаргал почувствовал, еще совсем немного, и он сможет владеть руками. Толстяк не знал, что юноша прошел цирковую школу и способен полчаса провисеть на перекладине или пять часов на цепях. «Подожди, не бей!» – проговорил он, стараясь, чтобы голос звучал униженно. «Чего хочет твой хозяин?» «Э, большой нож!» – крикнул Мормад, привставая. «Мы так не договаривались!» «Помолчи, пленок, рявкнул палач, сопроводив окрик ударом кнута, прокинувшим Мормада на спину. «Ты должен признать, что ты шпион!» – сказал чиновник, на всякий случай держась на безопасном расстоянии от Игирини. «Признать, что ты покушался на жизнь владыки Карн Аполосара, А этот маленький вонючий негодяй – твой сообщник». «И как же я мог добраться до жизни владыки?» – упавшим голосом спросил Фаргал. «У него ведь стражи и стены вокруг». «Есть один ход, и я тебе расскажу», – сказал чиновник. «И действительно рассказал». «Ты хорошо запомнил?» – спросил Купик. «Угу». «Только у меня условия». «Какое?» «Мармада должны отпустить». Чиновник поглядел на палача. Тот, поигрывая кнутом, отрицательно качнул головой. «Никаких условий». «Тогда я не согласен». «Палач», — сказал купик. «Он твой». Кнут свистнул в воздухе и полоснул по спине фаргала. По открытым ранам, из которых тут же брызнула кровь, Фаргал вскрикнул, неловко поднялся на ноги и начал медленно опускать руки. Кнут свистнул еще раз и обвился вокруг левой руки Фаргала. Палач дернул Кнут к себе, и рывок посильнее, чем его собственный, швырнул заплечного мастера прямо в объятия Игерини, Вернее, на его кулак. Чиновник слабо охнул и бросился к лестнице. С испугу он даже забыл кликнуть стражу. Выхваченный Фаргалом у палача кнут догнал Купига на первой же ступеньке и обвился вокруг тощей шеи. Рывок, и чиновник оказался на полу, беспомощно дрыгая ногами и пытаясь освободиться от петли на горле. Фаргал подтянул Купига поближе и свернул ему шею. Затем накинул петлю на бычью шею палача и, упершись коленом в жирное брюхо, удавил его. От нестерпимой боли в сознании Фаргала что-то сдвинулось. Все эмоции и чувства исчезли, даже ненависть. Поэтому убивал он, совершенно не задумываясь, словно огородник, вспалывающий сорняки. Словно убирал лишние фишки в какой-то веселенькой игре. «Я думаю, найдется кто-нибудь, кто позаботится о его молодой жене, верно, Мармат?» — сказал Эгерини, снимая с пояса палача связку ключей. Вскоре он освободился от кандалов и первым делом напоил друга. «Только кровь в водыке Рогдэ не этой воды большой нож», — проговорил товарищ Фаргала. «Ты был как лев, дорвавшийся до свиней. А я уж думал, брат, ты сломался». Он выпил три чашки и с сожалением остановился. Знал, больше нельзя. Фаргал тем временем снял с него цепи. Слушай, что я тебе скажу, произнес Мармат. С теми, кто сторожит снаружи, ты управишься, это ясно. Но надо еще выйти из дворца и из города. Лицо, руки и ноги у тебя в порядке, так что если ты сдернешь сдохлой чернильницы форменную хламиду, она просторная, даже на тебя налезет. И головную повязку стража выпустит тебя из дворца. Не могут они знать в лицо всю чернильную свору Нурты. Он засмеялся, но смех его перешел в кашель. Фаргал терпеливо ждал. <кười> <кười> Слушай, дальше, продолжил нурташец. Сейчас ночь, и городские ворота закрыты, но это не страшно. Выйдешь из дворца, пройдешь примерно сто шагов по главной улице и свернешь направо. Не помню, какой по счету проулок, но там в первом доме медные двери. По проулку выйдешь на свалку отбросов, найдешь хижину смотрителя. Ты хорошо видишь ночью? Не жалуюсь. Тогда найдешь. Короче, смотрителя зовут Гусак. Скажешь, что от меня. Не поверит, покажешь свой живот. Болит, да? Потерплю, сказал Фаргал. Не сомневаюсь. Здорово тебе досталось. «Гусак тебя накормит и выведет из города. Дальше сам. Иди прямо на запад и помни. Погоню за тобой вышлют сразу, как только хватится. И шарить будут по всему Карн Аполосару. А ты парень заметный. Все запомнил? Тогда давай, двигай. И пусть Ашур тебе помогает не меньше, чем ты сам». «Поправка», — сказал Фаргал. «Мы уходим вдвоем». «Не болтай. Здесь только один дохлый чиновник и...» Посмотри на мои ноги. Как ты будешь драться и при этом тащить меня на горбу? Нет, брат, ты удерешь один. А я был бы просто счастлив взглянуть, как благородный Арагденнис скушает эту новость на завтрак. «Тебя убьют», — мрачно возразил Фаргау. «Хрен. Меня будут беречь, как зеницу ока. Как любимую сучку владыки. Если тебя не поймают, я стану наживкой. Но ты ведь не настолько глуп, чтобы ее сожрать». С беспокойством спросил Мармат. Я поклялся, строго сказал Фаргал. Убирайся из города, залечи свои царапины и делай, что хочешь. Никаких клятв ты понял? Фаргал усмехнулся. Я знаю, как готовят баранину. Одежда чиновника, хоть и просторная, оказалась пусковата для могучего игерини. Но выбирать было нечего. То же касалось и оружия. Ни одно из зверских пыточных орудий не годилось для настоящего боя. Они предназначались, чтобы кромсать беззащитное мясо. Фаргал решил взять небольшой нож с удобной рукоятью и кнут. «Давай, пошевеливайся», – торопил Мармат. «Ты не на базаре». «Я готов». Фаргал присел рядом с парнем, взял в ладони его покрытое рубцами лицо. «Я вернусь», – сказал он. Я вернусь, и они у нас попляшут, как рыбки на сковородке. Да иди ты наконец! срывающимся голосом воскликнул Мармат. Фаргал коснулся губами соленого лба, только богиня была ему сейчас ближе, чем этот истерзанный парнишка. Держись, сказала Эгерине и шагнул к лестнице. Первый стражник выпучил глаза, увидев обернутого в чиновничьей тряпки узника. Э! сказал он. Кулак Фаргалом молотом ударил его в висок, избавив от необходимости осмысливать происходящее. Второй стражник, он спал, опершись на копье, как умеют лишь бывалые солдаты, вскинулся всполошенно. «А? Что?» Забулькал перерезанным горлом и уснул навсегда. Дорогу наружу во двор Фаргал помнил и ворота нашел без труда. Никто из тех, кто попадался навстречу, не пытался остановить Агерине. Да и встречных оказалось немного. Фаргал обмотал кнут вокруг пояса, спрятал нож и подошел к запертым воротам. В караулке рядом горел огонь, а перед воротами прохаживался здоровенный корногреец. Куда это, на ночь глядя? подозрительно спросил он, наставляя на игерине копье. По распоряжению господина Купига, буркнул Фаргал, выделив господина Купига презрительной интонацией, и, надеясь, что его игеринский выговор останется незамеченным. «Мелкая шавка всегда обрешет звонче», — усмехнулся солдат. Стремительное возвышение таможенного писаря обсуждали в каждом закоулке дворца владыки. «Беги быстрей», — напутствовал солдат, отпирая фаргалу калитку. «Не дай Ашур рассердиться, господин Купик». Широкая по меркам нурты улица уходила во тьму. Фаргал отсчитал сто шагов, отыскал нужный проулок, грязную щель в четыре локтя шириной, и очень скоро по запаху определил, что до свалки отбросов рукой подать. Но едва он вышел на открытое место, как оказался в кольце красных злобных глаз. Бродячие псы, вероятно привлеченные запахом крови. Это была их территория, но днем они не рискнули бы подойти к человеку, даже раненому и ослабевшему. Но то днем... Они ночью. Они не лаяли и даже не рычали, молча сжимали кольцо. Удар кнута, визг, новый удар. Псы шарахнулись в стороны и исчезли в темноте. Они поняли свою ошибку. Это не добыча, а человек. На человека дикие псы не охотились. Бывало, здешний человек сам убивал пса. И съедал. Фаргал несколько мгновений постоял, пережидая боль, потом медленно, осторожно вздохнул и двинулся дальше. Заставить работать обожженное истерзанное тело непросто. Вонь, кучи мусора, темнеющие в бледном свете усеченного месяца. Фаргалу казалось, он целую вечность блуждает между ними. «Может быть, я уже мертв», — подумал он. «Может быть, душа моя бродит по темным пустошам страны мертвых, а тело, зацепив крюками за ребра, волокут из подвала, чтобы скормить крысам? Может, не собаки напали на меня, а красноглазые демоны Джехи?» На хижину он натолкнулся случайно. Буквально уперся лбом в глиняную стену и, опираясь на нее рукой, побрел вокруг. Дверь открылась раньше, чем Эгерине постучал. Открыл ее человек, в одной руке которого был факел, а в другой внушительных размеров топор. «Чего ищешь?» — спросил человек, без всякого намека на дружелюбие. Фаргал выпрямился, медленно вдохнул, собираясь силами. «Ты, гусак». «Я...» — человек поднял факел повыше, разглядывая Фаргала. «Мармат сказал, ты поможешь». «Мармат в тюрьме. Топай-ка отсюда по-хорошему, парень». Задержав дыхание, Фаргал медленно задрал холомиду. Гусак увидел черные пятна ожогов, запекшуюся кровь. «Заходи», – коротко бросил он. В хижине воняло хуже, чем на свалке, но поменьше, чем в тюремной яме. «Садись», – сказал хозяин. «Сидеть можешь?» Фаргал опустился на скамью. Он чувствовал себя словно в огне. Мучительный жар, языки пламени перед глазами. Вцепившись ладонями в край скамьи, он заставил себя держаться прямо. «На, пей». Гусак поднес к его губам глиняную чашку. Зубы Фаргала стучали о край, половина содержимого пролилась. Это была просто холодная вода, но и гирине стало чуть полегче. Гусак возился у маленького очага, нагревал что-то в железной ложке. Только сейчас Фаргал заметил, что хозяин – горбун. «Сейчас, парень, сейчас, он. сейчас мы тебя полечим». И выплеснул содержимое ложки в миску с водой. Резкий запах шарша, дорогого зелья, изготавливаемого фетсами, ударил в ноздри. Горбун вынул охлажденный комочек, не больше половины ногтя, и сунул шарш в рот Фаргава. Эгерине не сопротивлялся, хотя помнил, как отзывался о шарше Тарто, несколько лет жившей в фетисе. Боль ушла, словно вытекла из ран и рассеялась в воздухе. Фаргал вдохнул, выдохнул, обнаружил, что даже прикосновение одежды к ожогам не причиняет страданий и засмеялся. Ему стало хорошо, как будто снова родился. «Ага», — сказал наблюдавший за ним Горбон, — «зацепило?» «Где Мармат?» «Я не мог взять его с собой», — ответил Фаргал и коротко пересказал события последнего дня. «Значит, ты Эгерини?» Гусак нахмурил лохматые брови. «Но не шпион ведь. Это ведь брехня, верно?» «Нет, не шпион». «Хорошо». Горбун извлек из ларя круг колбасы, лепешки, пригоршню соленых оливок и вывалил на стол. «Давай, налетай», — пригласил он Фаргала. «Это хорошо, что ты не шпион. Шпиону я помогать бы не стал». «А тебе помогу», — «Сейчас перекусишь, и пойдем. А вот, прихлебывай». Рядом с едой появилась деревянная кружка с Элем. Фаргал думал, что после всех мыторств ему кусок в горло не полезет, но нет. Он мигом умял всю нехитрую снять. Горбун наблюдал за ним, и едва Фаргал выплюнул последнюю оливковую косточку, поднялся. «Пошли». Фаргалу не пришлось драться, чтобы покинуть гостеприимную нурту. Не было и тайного хода, все оказалось проще. Гусак привел его прямо к западным воротам, посовещался со стражником, кажется, Егерин не слышал звон монет, и позвал Фаргала. Стражник тем временем отпер ворота, которые по высочайшему указу владыки полагалось держать на запоре до первого луча солнца. «Уходи в горы, парень, это там», — Гусак показал рукой в темноту. «Сдается мне, ты выживешь и залечишь свою шкуру, но торопись, гнать тебя будут, как белого оленя». «Я выживу», — ответил Фаргал. «Я обещал вернуться и вытащить Мармада». Горбун ничего не ответил, осторожно похлопал Эгерине по плечу и заковылял прочь. «Ну, ты идешь или нет?» — недовольно спросил стражник, и Фаргал пошел».